Глава двадцать Анатолий Садчий подъехал к лаборатории Моисеева на личном рейндж припарковался в темном месте и потушил габаритные огни. На фоне светлой витрины отчетливо выделялся мотоцикл черепа с запоминающейся аэрографией. «Идиот!» — в очередной раз убедился генеральный директор. Он набрал телефонный номер и тут же сбросил вызов. «Хорошо, что для этого типа завел специальную трубку» похвалил себя осадчи сегодня надо избавиться от обоих из дверей лаборатории высунулся череп посмотрел по сторонам заметил угловатый силуэт джипа и юркнул обратно через минуту он появился с ноутбуком и влез на сиденье рядом с осадчим вот подал он ноутбук осадчий нажал кнопку включения дождался загрузки и стартовал самую важную для него программу появилась знакомая гендиректору картинка с окошком для пароля в центре Асачи ввел заветную комбинацию, подсмотренную у Велисовой. Программа управления банковскими счетами торговой сети «Бригантина» успешно стартовала. «Ну как? Нормально?» В нетерпении ерзал череп. «Надо полторы штуки технарю заплатить. Пусть подавится». «Вот ты и плати». «Я?» «Я пустой. Вы мне еще ничего не дали». «Ты свое получишь. А технарь дурак» если выпустил тебя без денег. Он не дурак, он хитрый. Он предупредил, если я не принесу бабки, то он заблокирует эту штуку, как только на ней войдет в интернет. Заблокирует? Ну да, у него какой-то там адрес есть. Пошлет команду и кранты. Еще чего он говорил? Начал злиться осадчий. Про персональный ключ говорил, про защищенную банковскую систему что-то, спрашивал, кто на нем работал. «А ты что?» «Да ничего, послал его и все!» Дело принимало скверный оборот. Асадчий получил компьютер, на котором должен был двое суток непрерывно работать в интернете. И если какой-то умненький упрямец его заблокирует, то афера накроется, когда самое сложное уже позади. Такая перспектива не радовала. «Сколько человек в лаборатории?» – задумался Асадчий. «Один. Тот, что чинил». «Патроны еще есть?» «А что?» «А ты не понимаешь. Он видел тебя и может заложить. Его надо убрать». «С чего он меня заложит? Чинить компьютер не запрещено?» «Идиот! Обломки ноутбука остались под машиной. Сопоставят их с теми, что ты сюда притащил и все. Сразу ясно, кто водителя мочканул». А найти тебя по мотоциклу, который ты засветил перед витриной, плевое дело. Сейчас заберу обломки. Тем более вызовешь подозрение. Нет, выход один. Технаря надо убрать. Я подряжался только на водилу, набычился череп. Зайди и шлепни его. Вы мне еще за батрака не заплатили. И должность давно обещаете. Будет тебе должность. А денежки свои сейчас получишь, если с технарем разберешься. Сначала должность. Мимо машины просеменила спешащая девушка. Осадчий потер лоб, прикрывая лицо руками. Он понимал, что чем дальше его машина стоит рядом с лабораторией, тем больше вероятность, что ее кто-то запомнит. Настало время для решительных действий. Он слишком далеко зашел, чтобы зависеть от недоразвитого кретина имени Череп. Вот что, я сам с ним разберусь. Принял решение Осадчий. Давай пушку. Вы будете стрелять? А что тут сложного? Удивленный Череп протянул ген-директору пистолет и пояснил. Предохранитель слева. Перед выстрелом крючок надо поднять вверх. Осадчий привел Вальтер в боевое положение, направил ствол на пассажира. Так? Поосторожнее, курок мягкий, забеспокоился Череп. Осадчий ухмыльнулся. «Правильно сделал, что забрал ствол. Будет пить череп, заготовленное пойло, еще вопрос. А пуля сделает свое дело. Он показал на кожанку байкера. Снимай куртку и дай мне свой шлем. Пусть технарь думает, что это ты возвращаешься с деньгами». Генеральный директор напялил поверх костюма байкерскую амуницию, прикрыл лицо затемненным забралом, проверил, не торчит ли бородка. Черный шлем превратил его в безликого убийцу. Тонкие кожаные перчатки завершили перевоплощение. «Череп, глотни для храбрости и топай за мной. Посмотришь, как надо действовать». Гендиректор протянул соседу бутылку абсента, которую захватил из кабинета. Он заблаговременно подмешал в алкоголь смертельную дозу клофилина. Череп сделал жадный глоток, скривился и посмотрел на этикетку. «Крепкая дрянь!» Он перевел повеселевший взгляд на Осадчева. «А вы точно не сдрефите?» «Иди и смотри, слабак!» Осадчий смело вошел в лабораторию. Справа тянулась стойка. За ней боком сидел программист, уткнувшись в монитор. Осадчий приблизился к нему со спины. «Стрелять это просто!» — убеждал себя гендиректор. «Надо только подойти поближе, чтобы не промахнуться. Вот так достаточно!» Выдернув на ходу пистолет, он направил его в голову ничего не подозревающему технарю. «Принесли?» — обернулся Давыдов. Асадчи узнал уволенного подчиненного и на мгновение опешил. Через секунду он сообразил, что Давыдов не узнает его в шлеме и нажал на курок. Пуля разнесла монитор. Давыдов успел упасть на пол. Осадчи слышал, как тот передвигается на четвереньках, но стойка для посетителей загораживала его. В углу в стойке виднелась дверца. Осадчи выбил ее и вбежал в зону ремонта. Рука с пистолетом искала спрятавшегося Давыдова. «Вот он!» — указал череп и метнул абсент. Давыдов выскочил из укрытия и, пригнув голову, бежал между столами. Тяжелая бутылка чиркнула по его спине, ударилась в коробку и свалилась на пол. Давыдов потерял равновесие, снес какие-то приборы, но продолжал двигаться к внутренней двери. Осадчий выстрелил на удачу. Беглец сдернулся и схватился за ручку. Дверь хлопнула до того, как Осадчий успел прицелиться, поддерживая пистолет второй рукой. Давыдов скрылся внутри лаборатории. Осадчий рванулся следом, зацепил ногой за прибор и грохнулся на пол. — А я попал! — осклабился череп. Анатолию Сергеевичу некогда было задумываться, достаточно ли Клофелина глотнул череп. Надо догнать Давыдова, он не должен уйти. Осадчий выскочил в коридор, по обеим сторонам тянулись кабинеты, влево или вправо. Голова с трудом вращалась в неудобном шлеме. Учащенное дыхание заглушало внутренние звуки. Кажется, шаги справа или слева. Он заметил кровавый след на стене на уровне плеча по коридору. Пуля задела его. Да да ранен. Асадчий приободрился. Преимущество на его стороне. Он уверенно шел по коридору. Рука сжимала пистолет. Глаза искали кровь жертвы. Вот капля на полу. Вот еще одна... А вот беглец снова привалился плечом к стене, его шатает. Стоп! На ручке двери кровь. Давыдов зашел в эту комнату, она не должна быть проходной. Осадчий посмотрел на странный рисунок на двери, из яйца вылупляется мозг. Он унял дыхание и толкнул дверцу, внутри царила темнота. Он осторожно шагнул за порог и пошарил свободной рукой по стене, пытаясь найти выключатель и вдруг что-то с грохотом обрушилось на его голову. Осадчий отлетел в коридор, но устоял. Под ногами крутилось отломанное колесико офисного стула. Шлем с честью выдержал удар китайской мебели. На второй серьезный замах противнику не хватило сил. Стул вылетел из двери на уровне пояса, однако точно угодил в колено. Осадчий сморщился от неприятной боли и отступил в сторону. Давыдов швырнул новый стул, Выскочил из комнаты и сумел скрыться за углом до очередного выстрела. Временное поражение не слишком расстроило генерального директора. Он видел обессилевшего противника и знал, что настигнет его. Так и оказалось. Осадчий увидел Давыдова сразу за углом. Коридор упирался в единственную стеклянную дверь, которую безуспешно пытался открыть беглец. Осадчий похромал к цели. Он наметил себе дистанцию в три метра, когда безоружный противник не может оказать сопротивление, а промах исключен. Михаил стоял у двери серверной, бежать было некуда. Стеклянную дверь закрывал кодовый замок, он помнил, что Моисеев открывал его. Игорь при нем ввел пять цифр, но какие? Что он говорил при этом? Про математику, которую нельзя забывать, про золото, которое не блестит, про число. Точно. Он имел в виду золотое сечение, чему оно равно 1,618 тысячных. Это Давыдов помнил наверняка. Михаил набрал четыре цифры на кодовом замке, но на коде пять цифр. Пропорция золотое сечение состоит из бесконечного числа знаков, что следует после 1,618 тысячных. Маленькая цифра, которую обычно пренебрегают. Какая? Ноль или единица. Попробовать и ту, и ту? А если Моисеев предусмотрел блокировку в случае неверного ввода? Михаил обернулся. Человек в непроницаемом шлеме сделал последний шаг и остановился. Странная одежда, байкерская куртка и костюмные брюки. А туфли-то вообще необычные. Михаилу показалось, что незнакомец хотел о чем-то спросить, но передумал. Ствол пистолета поднялся и нацелился в грудь Давыдова. Пальцы Михаила еще лежали на двух кнопках кодового замка. Ноль или единица. Выхода не было. Он нажал ноль. Тихий щелчок подтвердил, что он не ошибся. 1,6180 шесть тысяч сто восемьдесят. Золотое сечение и код замка серверной. Смотри, — показал Михаил вверх. Осадчий невольно поднял голову и в следующий миг услышал стук закрывающейся двери. Он бросился за Давыдовым. Стеклянная дверь перегородила путь. Осадчий рассвирепел Палец нажимал на курок, однако пули оставляли в толстом стекле лишь белые оспины. Патроны закончились. Осадчий потыкал в кодовый замок бесполезно. Давыдов заперся в маленькой коморке с приборами, из которого не было выхода. Он был виден, но его было не достать. «Черт, черт, черт!» Выругался Асачи и ударил в грудь подоспевшего черепа. Один враг заперся за пуленепробиваемой дверью, другой, хоть и глотнул клофелин, до сих пор не свалился. Но есть и запасной вариант. Огонь сильнее любой пули. Надо забаррикадировать дверь. «Тащи стол или что-нибудь тяжелое», — приказал гендиректор. Когда дверь была завалена, он принес неразбившуюся бутылку абсента. 70-градусная настойка смочила бумаги и пластик. «Это тебе!» Асадчий взболтнул остатки абсента и передал бутылку черепу. «Дай зажигалку и пей!» Череп запрокинул бутылку над открытым ртом. Щелкнула зажигалка. Огонь быстро набирал силу, помещение заполнялось дымом. Асадчий потащил черепа за собой, заглядывая ему в глаза. Заметив, что тот теряет сознание, он пихнул его в раскрытую дверь, из которой Давыдов напал на него со стулом. Сбросил противный шлем, куртку и побежал к выходу. Дело сделано. Череп готов. А Давыдову уже ни за что не выбраться из ловушки, которую он сам себе устроил.